«Вы правы, уважаемая родственница», — сказал Бейли. «Но тем не менее, Ручей был бы рад получить обратно воду из мельничной запруды среди лета, когда заблестит на солнце белая галька. Я отлично знаю, что вы, горцы, ни в грош не ставите нас, жителей Глазга, за наш язык и одежду. Но каждый говорит на своем родном языке, которому его обучили в раннем детстве». И было бы смешно смотреть, если бы я с моим толстым пузом облачился в куцей кафтанчик горца и надел чулки до колен, подражая вашим голенастым молодцам. «Мало того, любезная родственница», — продолжал он, не обращая внимания ни на знаки, которыми Дугал как бы призывал его к молчанию, ни на жесты нетерпения, вызванные у амазонки его болтовнёй. «Вам следует помнить, с самого короля нужда приводит иногда к дверям торговца». И я, как невысокого чтите вашего мужа, и должны чтить, так положено каждой жене, в Писании на это указано. «Как невысоко чтите вы его, — говорю я, — все же вы должны признать, что я оказал Робу кое-какие услуги. Уж я не поминаю жемчужного ожерелья, которое я прислал вам к свадьбе, когда Роб был еще честным скотоводом». «Делал дела и не водил компании с ворами и разбойниками, нарушая мир в королевстве и разоружая королевских солдат». Бейли, видимо, задел больную струну в сердце родственницы. Она выпрямилась во весь рост, и смех, в котором презрение смешалось с горечью, выдал остроту ее чувств. «Да», — сказала она. Вы вам подобные охотно признаете нас родственниками, покуда мы гнем спину, как ничтожные людишки, вынужденные жить под вашим господством, колоть вам дрова и таскать вам воду, поставлять скот для ваших обедов и верно подданных для ваших законов, чтобы вам было кого угнетать и кому наступать на горло. Но теперь мы свободны, свободны по тому самому приговору, который отнял у нас кров и очаг, пищу и одежду, который лишил меня всего». «Всего! И я не могу не застонать всякий раз, как подумаю, что я еще попираю землю не для одной только мести. К тому, что так успешно и сегодня, я прибавлю такое дело, которое порвет все узы между Макгрегором и скрягами из низины. Эй, Алан, Дугал, вяжите этих сассенахов пятками к затылку и киньте их в наше горное озеро. Пусть ищут в нем своих родичей горцев». Бейли, встревоженный таким приказом, начал быстро увещевать эту женщину и, по всей вероятности, только сильнее распалил бы ее негодование, но в эту минуту Дугал кинулся между ними и, заговорив на родном языке в быстрой и плавной манере, резко отличавшись от его английского разговора, замедленного, неправильного, смешного, выступил с горячей речью, очевидно, в нашу защиту. Его госпожа возразила ему, или, вернее, оборвала его речь, Воскликнув по-английски, словно хотела, чтобы мы вкусили заранее всю горечь смерти. «Подлый собакой, сын собаки! Ты смеешь оспаривать мои повеления? Прикажи я тебе вырвать им языки и вложить язык одного в горло другому, чтобы узнать, который из двух лучше затарахтить на своем южном наречии, или вырвать их сердца и вложить сердце одного в грудь другому, чтобы увидеть, какой из двух лучше строит козни против Макгрегора, «А такие дела делались в старе в одни месте, когда наши отцы расплачивались за обиды. Прикажи я тебе что-либо подобное, разве и тогда не должен ты беспрекословно исполнить мой приказ?» «Конечно, конечно», — ответил дугл тоном глубокого смирения. «Ваша воля будет исполнена. Я же не спорю, но если можно, то есть если бы я думал...» то госпожа так же приятно будет утопить в озере этого злочастного негодяя, капитана красных курток, да капрала Крэмпа, да еще двух-трех солдат, я бы это сделал своими руками, и куда как охотно. Это лучше, чем обижать честных мирных джентльменов, потому что они друзья Грегораха, и пришли по приглашению вождя. Они как предатели, в этом я сам поручусь». Леди хотела возразить. Но тут на дороге со стороны Эберфойла послышались дикие стоны волынок, возможно, тех самых, чьи звуки достигли слуха английских солдат и толкнули капитана Торнтона на решение не отступать назад в деревню, а пробиваться вперед, когда он убедился, что проход занят. Схватка длилась очень недолго, и воины, шедшие под эту воинственную музыку, хоть и ускорили шаг, заслышав выстрелы, все-таки не успели принять участие в сражении. Победа была завершена без них, и теперь они явились лишь разделить торжество своих соплеменников.